Лицо его было бледным, помятым, веки полузакрыты, уголки губ опущены. Мигрей не сразу сообразил, что это скорбное выражение объяснялось довольно просто: новый персонаж ещё не успел вставить свою искусственную челюсть. Шаркая войлочными шлёпанцами, надитыми на босу ногу, он прошёл в угол и уселся там, сгорбившись над своей чашкой. Мадам, постарайтесь восстановить в памяти всё как можно точней с того момента, как вас попросили открыть дверь. Сказал мне Гре и про себя подумал: что заставило эту нетурненькую бабёнку выйти замуж за человека, который старше её по меньшей мере лет на 20. Поди не заметила, что у него челюсть вставная. Впрочем, мне что задело. Итак, снова начала Анжела. Я услышала: "Отоприте, пожалуйста, мадам". И тут же хорошо знакомый мне голос добавил с четвёртого. Так вот, как я вам говорила, я сразу взглянула на часы, машинально, по привычке. Было 20 минут третьего. Я потянулась к кнопке. Нам недавно новый замок поставили, электрический. Нажимаю здесь вот кнопку, и дверь открывается.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 Помешивая ложечкой кофе, муж Консхечки по-прежнему сгорбившись и не поднимая головы, оглядывал по очереди сидявших за столом. Совершенно уверенно ответила Консхечка: "Улица у нас крутая, на подъёме машины всегда прибавляют газу. Так и эта тоже на полном ходу проехала наверх, к улице Норвэн. А криков не было, вы не помните? Нет, Сначала я боялась выйти, но вы ведь знаете, женщины такой народ всё должны своими глазами увидеть. Я сожгла свет накинула халат и выбежила в коридор. Входная дверь была закрыта. Я же вам говорила, что слышала, как её захлопнули. Прислушалась. На улице только дождь шумел. Тогда я приоткрыла дверь, и на тротуаре в двух шагах от порога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 Оттуда подъезд не виден. Да, ну тут сбежали жильцы. Это я вам уже говорила. Повесила я трубку и вспомнила о Маринетте. Сразу же поднялась к ней на четвёртый. Так, благодарю, Мадам. Разрешите мне позвонить от вас. Мигре позвонил к себе в уголовную полицию. Это ты, Люка. Посмотри, у тебя там на столе должна быть записка от Лопуэнта по делу Ланьёна. «Нет, не из клиники. Ещё неизвестно, выживет ли он». «Я на авеню жену. Знаешь, поезжай-ка ты в Беша. Нет, лучше сам съезди. И будь поофициальней, а то там не любят незваных гостей. Разыщи там практиканта, студента, медика, того, что присутствовал на операции. Сам профессор Минго, наверное, тебя не примет. Надо полагать, хоть одну полю они нашли, а может и обе». — Да, я хотел бы знать все подробности ещё до того, как получу донесение. Пули снесёшь в лабораторию. — Ну, как будто всё. Увидимся днём, сразу после обеда. Пока. Комиссар повесил трубку и повернулся к Лапуэнту. — Так тебе в самом деле не хочется спать? — Нет, не хочется, шеф. Ночной порт ей из паласа бросил на лопунты завистливый и в то же время осуждающий взгляд. Так ум случая, поезжай на Винью Монтень. В Париже не так уж много институтов красоты, и ты без труда найдёшь тот, в котором работает Маринетт тоже я. Только едва ли она сегодня вышла на работу. Во всяком случае, постарайся разузнать о ней всё, что можно. Ясно, шеф?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 На каждом этаже по две квартиры, на некоторых дверях поблескивали медные таблички с именами хозяев. Поднявшись на четвёртый этаж, Мигре толкнул неплотно приоткрытую дверь, прошёл через неосвещённую прихожую и оказался в гостиной, где в кресле, обитом цветостой материей, покуривая, сидел Шантье. "А я вас жду. Консьержка вам всё рассказала", произнёс он. и про машину тоже. Это меня больше всего удивило. Вот, посмотрите-ка. Он встал и вытащил из кармана три блестящие гильзы, завёрнутые в обрывок бумаги. Мы нашли их на улице. Если стреляли из машины на ходу, что весьма вероятно, стреляющему пришлось открывать дверцу. Калибр 7.63, обратили внимание. Ничего не скажешь. Шинки ей был дельный полицейский и исправный служака. Стреляли, очевидно, из Маузера, продолжал он. Тяжёлый пистолет. Его так просто не положишь в карман брюк или в дамскую сумочку. Понимаете, что я хочу сказать? Это почерк профессионала. У него был, по крайней мере, один сообщник. Он сидел за рулём, не мог же убиться одновременно вести машину и стрелять.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 Темновато, пожалуй. А так совсем не дурно. Ярко-жёлтые обои на лакированном блестящем полу, ковёр тоже жёлтый, по краям такой же яркий, как стены, в середине побледней. Комната служила одновременно столовой и гостиной. Обставлена она была со вкусом: мебель модная, телевизор, радио и проигрыватель, всё чин-чинным. Вниманием игры сразу же привлёк стол посреди комнаты. Так, так, кофейник, сахарница и бутылка коньяку, чашка с недопитым кофе. А чашка-то только одна, пробормотал Мигре. Шинкее, вы, конечно, ни до чего не дотрагивались. Сходите к вниз и позвоните нашим ребятам, пусть подошлют кого-нибудь из лаборатории.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 Постель в беспорядке, на одинокой подушке ещё видна вмятина. Шёлковый халат бледно-голубого цвета брошен на спинку стула. Кофточка от джинсовой пижамы того же цвета свисает со стула на пол, а пижамные штаны валяются около стеллажного шкафа. Вернулся Шенкье. Я говорил с мэрсом, он сейчас же пришлёт своих людей. Всё осмотрели? Шкаф открывали? Нет ещё. Мигре открыл шкаф. На вешалках плечиках пять платьев, зимнее пальто, отделанное мехом, и два костюма: один бижевый, другой цвета морской волны. На верхней полке чемоданы. Видите, похоже, что она уехала налегке. В комоде всё в миллионе месте, заметил Шенкье. Вид из окна был неплохой. Отсюда хорошо виден Париж. Но сегодня всё затянуто серой пеленой облачного дождя. По ту сторону кровати приоткрыта дверь в ванную, но и там полный порядок: зубная щётка, баночки с кремом всё на своих местах. Судя по обстановке, Маринетта тоже девушка со вкусом, большую часть времени она, видимо, проводила дома в своём уютном гнёздышке. Да, забыл спросить у консьержки «Готовит ли она сама или питается в ресторане?» – признался Мегре. «Я спрашивал. Она почти всегда ела дома», – ответил Шинкье. «Да, видимо, так оно и было. В холодильнике пол цыпленка, масло, сыр, фрукты, две бутылки пива, бутылка минеральной воды. Вторая полупустая в спальне на ночном столике рядом с пепельницей». Эта пепельница, в отличие от той, что стояла в гостиной, сразу заинтересовала Мигре. В ней было два окурка со следами губной помады. Она курила американские сигареты, заметил Мигре. А в гостиной только окурки от "Глосс", отозвался Шенкие. Они переглянулись. Оба подумали об одном и том же. Судя по постели, нельзя сказать, что в прошлую ночь здесь предавались любовным утехам. Несмотря на трагизм ситуации, трудно было сдержать улыбку при мысли, что невезучий пару часов назад лежал в объятиях молоденькой косметички. А может, они поссорились, и разобиженный Луньюн просидел в кресле в соседней комнате остаток ночи, выкуривая одну сигарету за другой. А Маринетта осталась в постели. Нет, что-то тут не так. Обычно дело начинало присняться для мигрени с первых шагов, но на этот раз у него до сих пор не было сколько-нибудь приемлемой версии. Извините, в Бугароде Шинкье придётся вам ещё раз спуститься. Я забыл расспросить консьержку о некоторых деталях.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 Судя по стилю, был построен лет 15 назад. Интересно, чей это дом? Пожалуй, художника какого-нибудь. Второй этаж сплошь застеклён, как обычно в студиях. Тёмные занавески задернуты, но не плотно, и посередине пропускают тусклую полоску света шириной не больше полуметра. С улицы донёсся шум Затем тяжёлые шаги на лестнице. Голоса. Раздался стук в дверь. Приехали ребята из экспертизы. Ба, даже Мире явился собственной персоной. А где же тело? спросил он, недоумённо посмотрев на комиссара из-под толстых стёкол очков. Впрочем, выражение лёгкого удивления никогда не исчезало из его близа рук голубых глаз. Какое ещё дело?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 Где у нас ставил отпечатки пальцев? В спальне и здесь или только здесь в этой комнате? Ясно? Сними все его отпечатки, какие найдёшь. Шинки, пойдёмте вниз. По лестнице они шли молча, лишь на первом этаже Мигра сказал вполголоса: "Надо бы, пожалуй, опросить жильцов и соседей. Конечно, маловероятно, что ночью в такую погоду Кто-то стоял у раскрытого окна как раз в тот момент, когда раздались выстрелы. Но чем чёрт не шутит. Дальше. Мринета могла бы выйти из дома, взять такси. Тогда не трудно будет разыскать шофёра. Такси здесь легче всего поймать на площади Константин Пекюр. Туда бы она в этом случае и пошла. Ну, да вы знаете этот кварта лучше меня. Мегре вздохнул, пожимая шинкие руку. «Желаю удачи!» Оставшись один, комиссар снова толкнул за стеклённую дверь швейцарской. Из-за занавески долетало ровное дыхание. Ага, муженёк, видимо, уснул. «Вы хотите ещё о чём-нибудь спросить?» — шёпотом спросила Анжела. «Нет, я только хотел ещё раз воспользоваться вашим телефоном». Ну, пожалуй, позвоню из другого места. Пусть ваш муж поспит. Как мне грех, я ожидал. Журналисты, увидев его в дверях, прорвали кордон полицейский и бросились к нему. Послушайте, господа, пока что я знаю не больше вашего. Инспектор Луньё при исполнении служебных обязанностей подвергся вооружённому нападению. Как вы сказали, При исполнении служебных обязанностей, перебил его чей-то насмешливый голос. Вот именно, при исполнении служебных обязанностей. Инспектор тяжело ранен, его прооперировал в Беша профессор Минго. Больной, по-видимому, не сможет говорить ещё несколько часов, а то и дней. Всё остальное предположения.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 Подняв воротник пальто и засунув руки в карманы, Мигре пошёл вниз по улице. Он слышал ещё, как за его спиной несколько раз щёлкнули затворы фотоаппаратов и понял, что за неимением лучшего репортёры снимали его. Отойдя немного, он обернулся. Толпа начала расходиться. На улице Клинкур он зашёл в первое попавшееся бистро.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 Думает, что вы еще там. «Это вы, шеф!» — донесся до него голос Лапуэнта. «Институт красоты я сразу нашел. На Веню Матиньон только один такой. Первоклассное заведение. Там священно действует некий Марселин, кумир парижанок. Маринетта Ожье сегодня на работу не вышла. Ее подруги очень удивлены. Она тут слывет девушкой работящей и примерного поведения». О своих отношениях с инспектором она никому не рассказывала. Есть у неё женатый брат. Живёт он в пригороде где-то в Ванве. Точный адрес я пока не узнал. Работает в страховой компании "Братская помощь". Маринетт иногда звонила ему на работу. Я заглянул в справочник. Это на улице Лепелье. Прежде чем ехать туда, я решил поговорить с вами. Жан-Гьер, там, спросил Мигрей, Да, передайте донесение. Спроси его, что-нибудь серьёзное, а то мне всё-таки хотелось бы, чтобы ты выспался и был в моём распоряжении, как только понадобишься. Мачани. Потом Лупоэнт произнёс упавшим голосом: "Он говорит ничего особенного". Тогда введи быстренько его в курс дела. Пусть съездит на улицу Лепелетье и постарается разузнать куда могла деться Маринетта. В кафе вошло ещё несколько человек. Как видно, постоянных клиентов их обслуживали, не ожидая заказа. Мигре узнали. На телефонную будку то и дело поглядывали с любопытством. Комиссар набрал номер квартиры Луньёна. Как он и ожидал, трубку сняла мадам Мигре. "Где ты сейчас?" спросила она. «Я в двух шагах, но не говори этого вслух. Ну, как она?» По молчанию в трубке он почувствовал, что жене неудобно говорить. «Ну, хорошо, тогда ты только отвечай. Мадам Луньон, конечно, слегла, и посмотреть на нее так ей еще хуже, чем мужу, верно?» «Да», — ответила жена. Но нравится ей это или нет, скажи, что ты мне нужна и приходи поскорей к маньеру. Пообедаем мы вместе. Она не верила своим ушам. В субботние вечера или по воскресеньям случалось, что они обедали вместе в ресторане, но в будни, да ещё в самый разгар очередного дела, Мигре допивал свой глоток за стойкой в бистро зашушукались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 Уже влетели весь квартал. Под любопытными взглядами посетителей Миггер расплотился и, выйдя из бистро, пошёл к маньеру. В этом ресторанчике, неподалёку от каменной лестницы, спускавшейся с холма, собиралась вся знать квартала: актрисы, художники, литераторы. К знаменитостим здесь привыкли. Часть для завсегдатаев. Был ещё ранний И большинство столиков пустовало. Только у стойки бара несколько человек сидели на высоких табуретках. Мигре снял намокшее пальто и шляпу и облегчённо вздохнув, опустился на диванчик у окна. Он успел не торопясь набить трубку и уже раскуривал её, задумчиво глядя в окно, когда увидел мадам Мигре. Она переходила улицу, наклонив раскрытый зонтик, который чем-то напоминал рыцарский щит. Гляжу на тебя, и не верится как-то. Последний раз мы здесь были лет 15 назад, зашли после театра. Помнишь? Ну, да, помню. Что тебе заказать? Он протянул ей меню. Ну, ты, конечно, закажешь свои вечные сосиски, а я вот разорву тебя и возьму амара под майонезом. Они подождали, пока принесли закуску и бутылку вина. За соседними столиками никого не было. Окно запотело, уютно, тихо, тепло. Они были одни. Сейчас я чувствую себя одним из твоих сотрудников. Не бойся, вот так ты сидишь с Люка или с Жанвье, когда звалишь мне домой и говоришь, чтобы я не ждал тебя к обеду. Да.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 А теперь да её же лет ничего, хотя она и не виновата, что уродилась такая. Прихожу, она лежит у кровати консьержка и старуха-соседка. Старуха, старуха всё время перебирает чётки. Сама алёненьше выглядит ужасно, кажется, вот-вот помрёт. Доктора, они, разумеется, ещё до моего прихода вызвали. Она удивилась, что ты пришла.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 Она говорила без умолку, польщённая вниманием мужа. "Тебе интересно? Очень. Продолжай". Доктор осмотрел её и сделал мне знак выйти за ним в прихожую. Там мы поговорили вполголоса. Он, кажется, удивился, застав меня в этом доме, и даже спросил, действительно ли я жена комиссара Мигре. Я ему всё объяснила. Ну, ты понимаешь, что я ему сказала?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 Если овдовею, придётся переезжать. Эта квартира мне будет не посредством, а я здесь 25 лет прожила. Послушай, не намекала ли она на то, что у Луньёна есть другая женщина, спросил Мигре. Нет, сказала только, что у полицейских отвратительная работа, приходится иметь дело со всякими подонками, даже с проститутками.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 Сначала я, как дура, верила и радовалась, но всё кончалось всегда тем, что дело уплывало из-под рук, или успех приписывали кому-нибудь другому. Уже давно мигрень не видел жену в таком возбуждённом состоянии. Я сразу поняла по её глазам, что она имеет в виду тебя. И ещё она жаловалась, что в последнее время его посылали вне очереди на ночные дежурства. Это верно? «Да, но по его же просьбе». Ей-то он ничего об этом не говорил, а вот с неделю назад сказал, что скоро она кое о чём узнает из газет и что теперь-то его фотография наверняка попадёт на первые полосы. А она не пыталась расспросить его поподробнее? По-моему, она ему просто не поверила. «Постой, вот ещё что. Рассказывая об этом... Он как-то добавил: "Унешность обманчива. Если бы можно было видеть сквозь стены, мы не поверили бы своим глазам". Мне запомнилась эта фраза. Беседу прервал хозяин ресторана. Поздоровавшись, он предложил ликёр и кофе. Когда они опять остались вдвоём, мадам Мигрень нерешительно спросила мужа: "Приготовиться это тебе? Комиссар сидел молча, раскуривая трубку. У него вдруг мелькнула смутная догадка. Ну, что ты молчишь? Да как знать? Может быть, это перевернёт весь ход следствия. Она бросила на него благодарный, хотя и недоверчивый взгляд. Не раз потом вспоминала она этот чудесный обед, ಕೇಳ